Глава первая. Вечерняя прохлада врывалась в комнату легким ветром, заставляя шевелиться тяжелые кисти балдахина. За окном пронзительно кричали стрижи и стрекотали сверчки, провожая раскаленное до красна солнце за горизонт. Алоизес поморщился от слишком громких для уставшего сознания звуков и открыл глаза. Взгляд сфокусировался не сразу, Но когда глаза привыкли к свету, он увидел над собой полок балдахина с пестрой вышивкой. Легкое, но теплое одеяло придавливало к постели, и Алоизус почувствовал, как рубашка на спине и пояснице липнет к влажной коже. В комнате было по-летнему душно, хотя стоявший у постели механический вентилятор на треноге усердно гонял лопастями воздух, освежая помещение как мог. В его сердцевине тихо гудел небольшой камень циболита — в медной оправе, благодаря которому устройство работало. Стоит же кучу арумов. Рассеянно подумал о Лоизе, а потом его обдало жаром. Воспоминания накрыли стремительной волной, заставляя вспомнить побег из Орда Юниус, Хальварда, отрубленную голову Джейкоба и когтистые пальцы Хайнца, сжимающего его окровавленную ладонь. Мастер поднялся и сел, откидывая одеяло прочь, И тут же застонал от боли, пронзившее тело. Живот будто набили иглами, колющими при каждом движении. «Халя!» Послышался сонный, хриплый голос, и плеча коснулась широкая ладонь. Мастер дернулся, от неожиданности повернулся и столкнулся взглядом с единственным глазом Хальварда. Брат присел на край постели. «Хальвард!» Тяжело задышала Алоизес, вцепившись рукой в туго перебинтованный живот, чтобы унять боль. «Это я, брат. Я здесь, ты в безопасности». Хальвард аккуратно растер его плечи. Он был в простой белой рубашке с закатанными рукавами до локтей, его волосы растрепались, а на скуле виднелся след от кулака. Алоиза заметил рядом с кроватью кресло со смятым пледом, приставленный к тумбе меч, и выдохнул. Наконец он мог спокойно поговорить с Хальвардом, рассмотреть и обнять по-братски, ведь они не виделись семь лет». Мастер почувствовал огромное облегчение, когда Хальвард ответил осторожным объятием. Это не сон, выдохнула Лойза ему в плечо. Не сон, Пристил Скрапен, прошептал Хальвард на языке, который Хали не слышал уже очень давно. Больше не нужно искать. Примечание. Пристил Скрапен, хвала Создателю на языке Гелит Монте. Конец примечания. Прежде чем отпустить брата, Алоиза крепче сжал руки и тут же застонал от боли. «Полегче, рана еще не затянулась, мы еле успели привезти тебя сюда». Хальвард сказал эту фразу, буквально смазав все слова в одно. Он всегда так таратурил, когда волновался, и Алоизас невольно улыбнулся тому, что брат остался прежним, несмотря на грозный вид. «Я чувствовал, что умираю», — сказал мастер. Это самое ужасное, что я когда-либо испытывал. Боли после такого ранения могут мучить долгое время, но... Плевать на боль, Халь! Перебил его Алоизос, отстраняясь от брата. «Самое ужасное чувство осознания того, что я столько искал тебя, чтобы вот так взять и умереть. Чтобы немного разрядить обстановку, Алоизос лукаво улыбнулся. Но знаешь, по меньшей мере я бы просто умер. А по большей мере ты тогда что?» «Стал бы каким-нибудь призраком или гарбастом, который насилие собственного упрямства и желания защитить преследовал бы тебя до последнего», ответил Алойзос, а потом спохватился и бегло оглядел Хальварда. Перед глазами снова предстала сцена, как бесчисленной толпой к ним бежали люди Орда Юниус. «Создатель, ты-то в порядке? Тебя не ранили?» «Нет, со мной все хорошо. Пара царапин и все». Хальвард продемонстрировал бинт на предплечье. «Слава Создателю!» «Халя!» — неожиданно серьезно сказал брат. «Да, Хальвард». Алоизес невольно вцепился пальцами в одеяло. «Никогда больше так не делай». «Как?» «Не рискуй собой. Зачем ты встал между нами, с Джейкобом?» Хальвард внимательно посмотрел на него. Лоиза застыл, только сейчас сумев рассмотреть брата двойняшку так близко. «Да, он уже видел его в камере» и в комнате для допросов, но теперь он сидел напротив, и можно было сколько угодно поражаться тому, как он теперь выглядит. Хальвард сильно возмужал и вырос, под рубашкой проступали бугры мышц, и внушительных размеров жуткий меч полностью отвечал на вопросы о том, для чего Хальвард так тренировался. Он был бледен, залегший под единственным голубым глазом тенью и едва заметным маленьким шрамом на остром подбородке. Это вышло рефлекторно. «Но я бы сделал это снова», — с той же серьезностью ответил Алоизес. «Я искал тебя не для того, чтобы снова потерять». «Я...» Хальвард мотнул головой, и Хали на секунду задержал дыхание, увидев в чертах лица брата мимику отца. Тот тоже всегда качал головой, когда Алоизес не мог справиться с элементарной мужской работой в океане или не оправдывал его ожиданий. «Я не мог позволить Джейкобу тебя ранить». «Я был вооружен». «Но ты не ожидал нападения». Алоизес вцепился в его локоть, сжал пальцами до боли в суставах. Хальвард хотел возразить и уже упрямо выпятил подбородок, чтобы озвучить свои мысли, как Алоизес посмотрел на его повязку на глазу и сжал губы в линию. Между ними воцарилась тишина, нарушаемая только гудением циболита в вентиляторе и шорохом лопастей за медной решеткой. Халли и Хальвард были двойняшками» понимающими друг друга с полуслова, знающими наперед, кто и что скажет. В их семье часто говорили, что им нужно было родиться одним человеком, настолько они дополняли друг друга, да и прокормить тогда было бы легче. Годы шли, и даже дар Алоизоса, многолетняя разлука и инкурсия, не смогли разрушить их связь, хоть теперь им и придется притираться заново. Поэтому сейчас, когда Алоиза замолчал и выразительно посмотрел на повязку Хальварда, тот все понял. «Я был на заводе», — ответил он, отводя взгляд. «Это они сделали», — шепотом спросил Алоэзос, чувствуя, как его сердце начало биться у самого горла, заставляя нейтраны. Хальвард поджал губы, и большего ответа не требовалось. Алоиза. Хотел взять его широкие крепкие ладони в свои, но не решился. Между ними пролегала пропасть длиною в шаг из семи лет, пережитых ужасов и поисков друг друга. Теперь, когда они сидели рядом, этот шаг казался милей. Мастер получил достаточно информации за годы инкурсии и борьбы с ней, поэтому прекрасно знал, что у Хальварда с глазом. Они забирали на завод людей, которыми планировали полакомиться. Прибывая на вокзал сгоревших душ, люди сразу же ступали одной ногой в могилу. Они поглощали все — кровь, плоть и души. Иногда растягивали удовольствие и сжирали половину души, и тогда человек терял один глаз. В те времена выражение «глаза, зеркала души» обрело свой ужасный смысл. Это случилось с принцем Йохимом. Выходит, и с Хальвардом тоже. Но мне еще повезло. — шепотом ответил Хальвард спустя время. «С чем это?» — возмутился Алоизас. «С тем, что они оставили мне... руку?» По спине мастера прокатилась ледяная дрожь, выхолаживая пот на пояснице. Если бы они вдобавок забрали и руку, Хальвард бы не выжил. «Но что теперь будет с тобой?» — с горечью прошептал Хальвард. «А что со мной?» — удивился Алоизас. «Рано заживет, делов-то!» Хальвард взял брата за запястье и бережно задрал рукав рубашки, оголяя предплечье. Среди ссадин на бледной коже безобразной кляксой чернело изображение птичьего черепа. Алоиза собросила в жар, в животе стрельнула болью, а щеки почему-то запекло от стыда. Он, мастер, заключил настоящий контракт с грехом, и теперь его душа была запятнана и не принадлежала ему». Он посмотрел на Хальварда, на живого и невредимого лишь с парой царапин на руках. Хали ничуть не жалела содеянным. Поступил бы он так же, если бы им снова угрожала та опасность? Определенно, да. А Лоизесу стало стыдно только за то, что он посчитал свой выбор правильным, а не за то, что он наступил своей гордости мастера на горло. Были уже не те времена, когда за это стоило переживать, и он настолько отчаялся, что готов был пойти на все ради брата. А с украдкой оглядел Хальварда без половины души. Мастер почему-то был уверен, что тот разделял его чувства и тоже пожертвовал бы всем. От тяжких мыслей братьев отвлек странный вибрирующий звук. Оба посмотрели на меч, дребезжащий о деревянную поверхность тумбы. «Так-так...» «Вижу, ты очнулся, птенчик, из гелит Монте!» Раздался бархатный голос, и братья синхронно вздрогнули. Алоэзос обернулся и подавил инстинктивное желание схватиться за оружие, которого к тому же не было при нем. В дверном проеме возвышался Хайнс, и без своего длинного плаща, в котором его всегда до этого видел Алоэзос, смотрелся непривычно. В простой темной рубашке, заправленной в брюки, он выглядел уязвимо и открыто, но перьевые наплечники, переходящие в высокий ворот, скрывающие горло и множество свисающих на грудь амулетов и бус, все еще делали образ достаточно закрытым. «Мое имя — Алоэзос», — хрипло ответил Алоизас, чувствуя жжение греховой метки. Он украдкой взглянул на Хальварда, но тот оставался спокойным, как будто к ним зашло... Не самое опасное чудовище, а старый знакомый. «Все-таки... нехали!» Умильно улыбнулся Хайнц, проходя в комнату. За ним неслышно зашла высокая худенькая девушка в форме горничной. Ее бледные, словно слепые глаза оглядели со с ног до головы, а затем она странно склонила голову на бок, не меняясь в лице, как кукла. «Доброму гостю значительно лучше. Я могу принести ему еды и вечерний чай». «Господин!» — голос девушки напоминал шелест страниц. «Да, принеси. Сделай нам с Хальвардом обычный чай, а для Алоизоса завари тот на травах. Благодарю, Мария!» Не глядя на нее, ответил Хайнц. Он словно не хотел даже на секунду отвести взгляд от Алоизоса, и тому стало неуютно от такого жадного внимания. Именно так хищники смотрят на своих жертв. Мария выпрямилась, — вежливо поклонилась и отправилась прочь, двигаясь так же странно, словно ей было непривычно в человеческом теле. А поднял руку и коснулся груди, на которой всегда болтался кристалл, но тот отобрали, едва его привели тогда на территорию Орда Юниус. Будь он при нем, то сигналил бы о том, что ни Мария, ни Хайнц людьми не являлись. — Нет, ищешь. Хайнц изящно поднял руку с сжатым кулаком, а когда раскрыл пальцы... С них на цепочке свесился сверкающий в закатном солнце кристалл. Алоизес подавился воздухом, он смотрел то на него, то на обожженные пальцы Хайнса и не мог подобрать слов. «Кристалл обжигает грехов. Неужели ему не больно?» Он скользнул взглядом выше на запястье, оголившееся из-под сполшего рукава, и увидел такую же, поврежденную, уже почерневшую кожу. Судя по виду, ожоги были явно сильнее, чем на пальцах но грех будто игнорировал боль». «Отдай его», — напряженно выдохнул Хальвард. Он продолжал сидеть рядом с Алоизусом на кровати, не сводя взгляд с Хайнца. Улыбка сползла с лица греха. Он дернул кистью, рывком захватывая кристалл обратно в плен длинных пальцев, а затем медленно направился к ним. Алоизусу ужасно хотелось податься назад» вжаться спиной в высокую резную спинку кровати, когда Хайнс изящно сел с другой стороны из ножья, но он заставил себя остаться на месте и напряженно ожидать, что выкинет грех. Хальвард по правую сторону оставался до безумия невозмутим, и у Алоизуса в голове вспыхивали яркими лампочками миллионы вопросов, которые он хотел бы задать брату. Но прежде чем он решился открыть рот, Хайнц совершенно обыденно, как будто всегда это делал, взял его ладонь и вложил в нее кристалл, заставляя ощутить, какие у него горячие от ожогов пальцы. «Хальвард, у меня контракт с Алоизусом, а не с тобой», — холодно отчеканил Хайнц. Хальвард на это заявление помрачнел и стиснул челюсти, снова напоминая Алоизусу отца. «Ты пришел за оплатой?» Алоизас надел на шею кристалл, чувствуя себя увереннее. Что? удивленный загнул брови Хайнц. Нет, дорогуша, ни в коем случае. Если бы я хотел просто сожрать тебя, то не тащил бы на своей спине через весь город. Тогда скажи, что тебе нужно. Мастер не договорил, потому что в комнату вошла Мария, сосредоточенно неся поднос с чайным сервизом. Следом за ней вошел парень с такими же блеклыми глазами в отглаженной рубашке, брюках и жилете и поставил поднос с накрытым керамической крышкой блюдом на столик. Он двигался еще более неловко, чем Мария. Хайнс не обратил на них никакого внимания, расслабленно оперся рукой о постель и склонил голову к плечу, как будто находился в комнате старого друга. Сотрудничество. С недавних пор... «Мое мировоззрение изменилось, многое раскрылось совершенно иной стороны. И теперь я хочу отыграться за это». Хайнц улыбнулся. «Ты думаешь, что сможешь делать свои грязные дела нашими руками?» Продолжал хмуриться Хальвард. «Только поэтому помог?» «Хальвард...» Грех несколько насмешливо растянул гласный. «Я ничего не делаю просто так». «Я чудовище, и меня пока устраивает им быть». «Вы общаетесь так, будто давно знаете друг друга». Сорвалось с языка прежде, чем Алоизес подумал. Он слегка поморщился от боли в животе, продолжая зажимать перемотанную бинтами рану, и от него не укрылся внимательный взгляд Хайнца на его повязки. Хальвард устало опустил широкие плечи и вздохнул, отводя взгляд. Как будто стыдился того, что связан с грехом». Хайнс тоже, казалось, был не в восторге от этого вопроса, но продолжал расслабленно сидеть и разглядывать Алоизу из-под длинных ресниц. «Я же говорил тебе, я грех, и я всегда держу свои обещания и клятвы. Помнишь нашу сделку? Такое не забудешь». «Я рад, что мы оба остались под впечатлением друг от друга!» Хайн сел прямо и прижал ладони к груди в сердечном жесте. «Ты просил никого не трогать в Хайкреле, и я сдержал слово!» Алойза стиснул челюсти так сильно, что заныли зубы. Он почувствовал прикосновение Хальварда к своему плечу, но глаза все равно застилала пелена воспоминаний. Искореженные, разрушенные здания — Дымы изувеченные тела людей, застывшим на их лицах ужасом. Хайкрель, его родная деревня, напоминала растоптанный человеком муравейник. «Ты сейчас серьезно? От Хайкреля осталось ровное место!» Дрожащим от негодования голосом произнес Алоизис. Как бы он ни ненавидел родную деревню, ему было искренне жаль невинных людей, ведь как мастер он должен был защищать их. Его родня не дала ему ничего, кроме холода и жестокости, но они не заслуживали такой ужасной смерти. «Я никого не убивал в твоей деревне. Ни в тот день, ни годами позже». Хайнс устало вздохнул, теряя весь приветливый настрой и становясь задумчиво меланхоличным. «Да, я помогал им захватывать земли Гелитмонте». Но я всегда помнил о слове данным юному мастеру в том лесу. Когда я пришел, они уже были там и добивали тех, кто сопротивлялся тому, чтобы добровольно отправиться на завод. Даже если я выгроз себе место рядом с ними, это не значит, что я мог вставить слово «против». «Это так не работало, Алоизас. «Я нашел Хальварда живым и сразу почувствовал, что он твой родственник. Я сделал все, что в моих силах, чтобы его взяли на завод не в качестве корма, а в качестве рабочей силы». Алоизес пораженно застыл, чувствуя пробежавшие холодом по спине и рукам мурашки. Одно упоминание завода наводило леденящий ужас, а вместе с сознанием того, что там был его брат, и вовсе заставляло кровь стынуть в жилах. Он украдкой посмотрел на Хальварда, на его единственный глаз и жуткий меч рядом. Он понятия не имел, через что нужно было пройти, чтобы вернуться с завода живым и более-менее невредимым. «Да, часть души Хальварда съели», — продолжал тихо вещать Хайнс. Он медленно поднялся с постели, сложил руки за спиной и прошествовал к окну. «Но даже я со своими связями и влиянием не всесилен». Когда дело касалось их, я становился такой же жертвой, как и все вокруг. Грехи казались им забавной игрушкой, не соответствующей их познаниям о мире, поэтому приходилось из кожи вон лезть, чтобы избежать путешествия на разделочный стол. «Они же не питались существами, грехами и демонами», Тихо ответил Лоиза, вслушиваясь в каждое слово. «Да, но жестокие человеческие детеныши иногда разделывают ножом лягушек и мышей, чтобы посмотреть, что внутри». Хайнц чуть обернулся через плечо с кривой улыбкой. «Они ничем не отличались от таких детей в своем неуемном любопытстве». «Пришлось пожертвовать». Сквозь зубы процедил Хальвард, как будто ему было неприятно от самих воспоминаний. «И не только душой. Другие люди шли вперед по очереди вместо меня. Не знаю, что сделал Хайнс, но меня оттягивали, как самый лакомый десерт». «Вам лучше не знать, что пришлось сделать», — Хайнс хмыкнул. «Главное, что цель была достигнута, и я мог попросить не жрать Хальварда сразу, целиком». Нужно было тянуть время как можно дольше. А потом я передал ему меч, чтобы он смог выбраться с завода. Это произошло тогда, когда его высочество и Вальтар смогли дать им отпор? «Тогда ты сбежал?» — продолжал спрашивать Алойза с их обоих. «Да, в следующий раз с Хальвардом я столкнулся уже в Ордо-Юниус. Кто бы мог подумать...» Хайнс обернулся, изображая на лице радостную улыбку. «А потом ты призвал меня в теневале. Наши пути слишком часто пересекаются, чтобы это можно было списать на обычную случайность. Я давно уже ни для кого столько не делал, как для тебя, Лойзес, и до сих пор не понимаю, зачем мне все это было нужно». Грех помрачнел. «Может, все дело в той сделке?» «Я слишком долго не решался исполнить ее условия. Думал, что ты сошел с ума или исказился, как другие. Поэтому не искал встреч», — ответил Алоизес. «Твои слова ранят меня в самое сердце». «Оно у тебя есть?» — резко спросил Алоизес. «Было», легко, — легко ответил Хайнц. «Именно поэтому твой брат сейчас здесь. Сидит практически целый, а не мотается по ветру пеплом». «Хайнц!» — проскрешетал Хальвард. «И при вашей встрече ты понял, что мы братья?» Алоизес продолжал заваливать греха вопросами. Мария, неслышной тенью, стояла у столика, готовая разливать чай. Ее пустые глаза смотрели в никуда, как будто мыслями девушка была далеко отсюда. Юноша, принесший еду, ушел. «Ой, только полный идиот не почувствует вашу кровную связь!» Тот факт, что вы двойняшки, делает ваш энергетический фон практически одинаковым для грехов. Поэтому я сразу понял, кто вы друг другу. И ничего не сказал Хальварду о том, что знаешь меня. А Лойзес посмотрел на брата, и тот отрицательно покачал головой. «Нет». Хайнц снова уставился в окно. «Повторюсь, я чудовище, и меня устраивает им быть». «Я обещал тебе не трогать никого из деревни, а о том, что вас надо воссоединить, разговора не было. Не жди от меня человечности, к которой ты привык за время общения с Фергусом. Я и так сделал, куда больше». «Все-то ты знаешь», — нахмурился мастер. «Положение обязывает. Мария, налей, пожалуйста, чаю». «Благодарю». Хань задернул штору, скрывая засыпающее небо с розоватыми облаками и первыми звездами. Затем вернулся к кровати, подтащил ближе кресло и уселся в него, закинув ногу на ногу. Мария пришла в движение, словно заведенная кукла, расставила чашки с позолоченными ручками и окантовкой и принялась подготавливать чаепитие. «Я все еще не понимаю, что тебе от нас нужно?» — подал голос Хальвард. «Напомню тебе, здоровяк!» «Что теперь я могу сделать с твоим братом все, что захочу?» Грех произнес эти слова с каким-то юношеским озорством, а потом вмиг стал серьезным. «Я же сказал, мое мировоззрение сделало разворот в другую сторону. И какое это имеет отношение к нам?» Алоизес принял чашку с травяным чаем от Марии и поблагодарил ее, отчего лицо девушки стало на мгновение живее. О словах касательно своей участи мастер решил подумать чуть позже. «Хочу уничтожить Орда Юниус!» — бросил так словно рассказывал о намерении сходить в продуктовую лавку. Алоизас и Хальвард едва не подавились чаем, уставившись с одинаковым выражением на греха. «Ты был на их стороне», — осторожно заметил Алоизас. «Ключевое слово «был», пока не узнал, что эти ублюдки обманули меня». «Теперь хочу стереть их в пыль, а раз наши цели совпадают, то не вижу причин не сотрудничать, и поэтому я не съем тебя сразу, дорогой мастер из Гелет-Монте». Хайнц очаровательно улыбнулся, так что в уголках глаз собрались морщинки. Алоизос медленно проглотил вставший в горле ком, опуская чашку на блюдце, которое держал едва дрогнувшими пальцами. Все происходящее оказалось сюрреалистичным. Возможно, он все же погиб тогда от потери крови, и все это лишь плод воображения в предсмертной агонии. Разве мог он снова сидеть у бок с братом и распевать чаи с самым ужасным чудовищем Кристейра? Разве могло это самое чудовище улыбаться так открыто, когда каждый жест, фраза и движение сквозило ненавистью, болью и безумием? Хайн спугал. Рядом с ним постоянно витало неясное напряжение, как будто он мог вспыхнуть от одной искры и разразиться всепоглощающим пожаром. А Лойзе слышал о нем так много, видел его ненависть в горящих, расплавленных золотом глазах и чувствовал, что внутри он гораздо более поломанный, чем пытался казаться. Ему было страшно 14 лет назад пожимать руку греху. Было страшно призывать в теневали и на смертном одре. Тем не менее, он всегда верил в то, что Хайнц его не обманет. Алоэзос считал это ошибкой. Думал, что такая вера словам греха может когда-нибудь стоить жизни, но Хайнц не дал ему умереть. Да, Хайнц не тронул брата, но при этом еще и спас его, хотя мог этого не делать. Почему? Вопросы множились и множились, но задать их не хватало храбрости. Да и грех, кажется, тоже не понимал причин своих поступков. Кристалл на груди нежно тлел голубым свечением и придавал уверенности, но почему-то слова застревали в глотке, не желая вырываться наружу. «Все еще не понимаю, кто ты такой, Алоизес?» Неожиданно тихо сказал Хайнц. Он больше не улыбался, изящно восседая на кресле и нервно постукивал длинными пальцами по подлокотникам. А на мгновение задумался быстро, пролистывая в голове наборы слов на любой случай. Он умел ладить с людьми, всегда находил общий язык и поддерживал беседу. Мог найти ответ даже на каверзные вопросы, но почему-то именно с Хайнсом. Либо превращался в немую рыбу, либо выдавал что-то помимо своей воли. Например, как сейчас. «Птенчик». «Изгелет Монте? Ты уже забыл?» Со смешком Алоиза сделал глоток чая, словно пытаясь спастись от своей жажды риска. Хальвард рядом напрягся, когда Хайнс выпрямился и склонил голову на бок, точно любопытная птица. «Птенчик, все-таки!» Неожиданно расплылся в улыбке Хайнс. Он подался вперед, игнорируя ждущую на столике чашку чая. «Тебя стало слишком много в моей жизни, Алоэзос!» А я этого не планировал. Жизнь такая непредсказуемая штука. Алоизос лишь дернул плечом смелее на глазах. Он вдруг осознал, что метка на руке не только перечеркивала его будущее острым клювом, но также ее можно использовать для защиты. Раз уж Хайнцу он для чего-то нужен, то будет использовать это, чтобы обеспечить безопасность Хальварда, даже если грех захочет сожрать его раньше срока. Но ты-то... «Умеешь все обернуть в свою пользу». «Не думаю, что мне на пользу отдать свою душу и тело греху», — хмыкнул Алоизес. «Ты не запросто так их отдал». «Тоже верно». Алоизас неожиданно расслабил плечи, отставил чашку на тумбочку. «Тебе незачем ломать голову над этими вопросами, Хайнц. Ты все равно получишь меня всего и сожрешь. Имеет ли смысл все это сейчас спрашивать?» «Вообще-то, имеет». Ты же неразменная монета! фыркнул Хайнц. Но наш контракт. Ты не получишь его! внезапно вклинился в разговор Хальвард. Только через мой труп. Я благодарен за то, что ты мне помог, но брата трогать не смей! Мужчина вскочил с места, возвышаясь над ними широкоплечью фигурой. Хайнц и Алойзус синхронно задрали головы, а потом выдохнули с благодарностью и раздражением. Хальвард! Они удивленно застыли, посмотрев друг на друга. Хайнц хотел сказать что-то еще, но внезапно захлопнул рот и поднялся. Он посмотрел на со странным взглядом. Потом поднял глаза на Хальварда и скривил красивые губы. «Придержи коней, мальчик с севера. У меня с твоим братом контракт. Как бы ты ни хотел его защитить, он уже мой». «Хальвард», — тихо позвал Алоэзес. Хальвард несколько раз открыл и закрыл рот, пытаясь подобрать слова. «Ты вынудил его это сделать?» «Нет, он сделал это добровольно. Он знал, на что шел». Хайнс откинул прядь волос за плечо и скрестил руки на груди. «Хайнс!» — укоризненно произнес Алоизос, сжимая ткань одеяла. «Давайте не будем сейчас разбираться, кто прав, а кто виноват. У нас одни цели, и если ты хочешь с нами сотрудничать, то придется отставить грызню». Хайнц и Кальвард одновременно посмотрели на мастера и избавили пыл, хмурясь настолько синхронно, что Алойза бы рассмеялся, если бы не вся ситуация и его положение в целом. «Не хочу показаться наглым, но на данный момент я — это единственное, что стоит между тобой и всеми остальными. Я хочу вернуться к мастеру Грейдену. Я хочу быть на стороне его высочества. И раз уж ты тоже теперь хочешь уничтожить орда Юниус, нам всем придется как-то работать» иначе можешь убить меня и остаться один». Алоизес решительно расправил плечи. Ему хотелось встать, чтобы не смотреть на греха снизу вверх, чтобы не выглядеть странно, толкая такие речи, но живот снова скрутило болью и пришлось стиснуть рукой скрытые под рубашкой бинты. Хайнс опасно сверкнул глазами, будто сейчас распахнет крылья и нападет без предупреждения, но неожиданно тихо рассмеялся, опуская руки. «Я уже говорил тебе». «Ты жадный мальчишка! Моё желание — преподать тебе урок о том, что бывает, когда хочешь хапнуть все и сразу, только растет. Но сейчас я устал. А ты так сильно ранен!» «Жизнь — это риск. Иначе мы не растем над собой», — ответил Алоизос. Он хотел добавить, что уже не тот перепуганный мальчишка, но понял, что для такого древнего существа они все подобны детям». «Плохое выражение, но рабочее», — сказал Хайнц. «Когда-нибудь я пойму, почему тебя столь много в моей жизни и откуда ты приносишь в нее эти переменные. Но пока отдыхай, набирайся сил. Ты тоже, Хальвард. Если что-то будет нужно, позовите Марию, а я пойду. Дела не ждут». Грех медленно вышел из комнаты, прикрывая за собой дверь. И стоявшая все это время Мария вежливо поклонилась в знак того, что ее можно просить о чем угодно. Алоиза задумчиво уставился на дверь, продолжая давить ладонью на рану так, словно от этого уменьшится боль. Он не знал, откуда черпал столько безрассудства, но ему определенно нравилось чувствовать в себе эту храбрость, разговаривая с Хайнцем. Он посмотрел на притихшего Хальварда, угрюмо усевшегося на место Хайнца. «Все будет хорошо, Хальвард». «Ты правда сделал это добровольно? Ты сам все видел. У меня не было выбора. Я все равно умирал, но хотел спасти тебя», — с горечью признал Алоизес, потирая отметину пальцами. Прежде чем Хальвард начал возмущаться и доказывать обратное, он добавил «Ты бы поступил точно так же». И Хальвард замолчал.